Сом и щука. Андрей Щелкалов, с виду самый неприметный из вельмож окружающих трон. Годунов, тот потакал лишь в спесь оставшихся неудел князей шуйских и милославских. Уступая их старшинству и родовитости, садился четвертым от государя на заседаниях думы. Щелкалов пренебрегал внешней высокостью вообще. Держался за всегда скромнейше. Тем не менее, многие ставили его значимость и власть выше Годуновских. Щелкалова также частенько звали правителем. Двум медведям действительно трудно поделить одну берлогу. Но что странно, за время разделения власти Щелкалов не имел открытых схлесток с Борисом. Как понять, чем объяснить? Ни прозорливостью ли обоих, ни схожестью ли ходов и устремлений, или, может быть, догадливый дьяк просто вовремя постиг трудность и, скорее всего, безнадежность боданий с шуриным царя. А потому и приноровился уступать Борису шаг за шагом, сохраняя тем самым прочное, уважаемое и доходное место. Но то домыслы. Сейчас же, в конце сентября 1585 года, он, Годунов, еще не мог знать, чем завершится скрытное противостояние. Не ведал, каких вывертов ждать от загадочного именно своей припорошенной силой Щелкалова. Нет, как бы ни что думал Борису, а все-таки тревожнее прочего, Размолвки с братьями Щелкаловыми по отношению к Англии перво первонаперво, английским купцам. В этом вопросе у меня, по сути, нет сторонников. А жаль. Щелкалов Андрей, на что дальновиден, но делит общую бы к британцу. А пошло-то все с того злополучного сватовства Грозного к Елизавете. После смерти тирана злоба боярская сама с собой переметнулась на купцов лондонских, что жреют от барышей у нас в Москве. Вся беда, что никто из наших бояр не понимает нынешнюю торговлю. Щелкалов, щедрый разум, да не разглядел, что за временным послаблением иноземным купцам последует рост отечественной торговли. Вырвись за рубежи, купечество сто крат обогатит казну и укрепит влиятельность нашей хозяйственной мощи. Щелкалов и главный регент князь Никита Юрьев навратили дел после кончины Иоанна, посла англинского Бауса, смертно обидели. Чуть не под замком держали, так что, не простясь, на родину бежал, да вдобавок восстановил королеву против нового царя. Дела, однако. Как теперь замириться с нею? Посылал в Лондон Бекмана, караулил тот ее много недель кряду дабы щелкаловские огрехи загладить. И что? Приняла как смерда в садочке. Молвила пару слов прохладных, и будьте забудьте. Это представителю-то московской державы, С тем посол и вернулся. У Гудунова созрел новый план примирения с Англией, для чего он, собственно, и пригласил купца Иеронима Гарсея, с которым был на дружеской ноге. Гарсею королева могла поверить. И уж, коль Щелкалов перехватил нынче Бекмана, Брежний боярин тоже устроит так, чтобы хитрый дядь не пронюхал о его встрече с Гарсеем. Борис совсем не был уверен, что приказной умник поддержит его в кое-каких начинаниях который раз, перелистав скрепленной царской печатью бумаги, перенесся к Нагайским делам. Вспомнил о схваченном Пшибожовском Степане Бердыше вскипел, зажмурился. Пора с ним кончать и осекся. Трусливо скрипнули половицы. Гдунов поднял веки. Напротив, человек среднего роста. Ничем не приглядчив, тих. Вот так всегда. Незаметно входил он, незаметно одевался. И незаметно же правил. От таких обыкновенных не знаешь, чего ждать. К таким никогда не придерешься. Они ж тебя сроду не поругают. Глаза. Напротив, глядишь, еще и посочувствует, когда тебя упекут в ссылку, либо казнят. По их же наговору, а то из их же ведома, или с прямого указа. Сами-то они, конечно, останутся в сторонке, а злодеями представят серых исполнителей своей вероломной и неумолимой воли. Сам изрядно скрытный Годунов за 18 лет Ивановой Рубке остался, наверное, самым незамаранным из ведущих деятелей двора. Потому и привык там, где скромность, искать затаенные честолюбия, а где тихость, закопанное и тем более опасное коворство. Из тихо жди греха. Здравствуй, Борис! Ласково, свойски приветствовал царского Шурина пришелец. А, -а, -а Андрей! — Рад тебя видеть в добром здравии, — водуновский голос пьянчи-медовухи. — Что приятного слыхать о царевиче Мурате? — Только самое отрадное. — Преисполнен неизбывной злобы крымскому хану Исламу, тот, где украл стол моего отца Махмета. — не царевич, велика твоя заслуга, такого слугу престолу выявил. — Эй, пустое! За ними бы сурманами догляд положен, то ли будет, как его в Астрахань под видом владетельного князя двину. Мудрая задумка. Мурат Гирей чтим и ногами, и крымцами, и прочими нехристями. А вот через него истестим его, терским шимхалом, сыщем. Да коль неравно Мурат с ним, да с сопротив нас, не снюхается, усмехнулся Годунов, уставясь на нос Дьяка. Он всегда смотрел на этот изумительный нос. Потому как полагал, что если и было в лице Андрея Щелкалова что-то доброе и живое, так это нос. Почему нос? Не объяснил бы? Но точно что нос. — Э, нет, Борис Федорович, не держи меня за проще, чем я есть. Я кумеку не так уж и худо. Это твоя затея добрая. Папа же меткая. Да коли ислам на Тавриде сидит, деревичи за нас стоять будут. А пока живы Мурад да кромешники его брата сойдета, так мы навсегда к крымцу хвост придавим. Мол, коль не прекратишь ислам наш рубежик, а кивок глодать, так мы на тебя, на антихриста, Живо племянников твоих бесноватых спустим. Те, мол, взбрыкивают, еле-еле возде держим. И с ними мы запрет давно бы тебя в клочья распустили. В этом ведь твой расчет. Все-то ты, Андрей, видишь, да пронись. Да, в этой прорехе мы и верно заклепку нарядили знатную. Только меня другое тяготит. Что не месяц, везут нам гонцы от Уруса Нагайского и от мира его с подарками, нескрываемую злобу, на молодого нашего царя. И все из-за шуйских лихостей. Особый вред от Фатаги, где выжаком Богдашка барбоша — понял Дьяк, который дерзновенно прогремел в крымский набег. Действительно, лет за 15 молодой Барбоша отметился в памяти народа на долгие годы. Совместная орда крымских татар и Нагаев в 1571 году подступила к Москве, наведя ужас на русских военачальников. Даже Грозный покинул столицу. Однако на подступах к Москве маленький человек в 400 отряд конных станичников дал кочевникам по да еще потом десятки верст гнал от сель и громил улусы. Верховодил хребрецами Богдан Барбоша, ныне зрелый и грозный ворский атаман. «Правда твоя, Борис, — подхватил Дьяк, — прямо в сердце моей кручины попал. Ранее, оно точно казаки нам помогали». Сейчас же одних досада одна. Повадили шмелью грабить без разбору всех, вплоть до государских людей. Поди вот их угумани, среди них, особливо на урочище Самарском. В большунах народ бывалый. Вот взять семейку Кольца. Поговаривает, что брат достопамятного ванша Кольца. — Постой, постой, — перебил Годунов. — Да он чай в прошлом годе при... присягал погойному еще государю то Астраханский воеводу поторопился с байкой дабы Иоанна Васильевича умилостивить. Да каба один семейка, там много озорных поводырей. Тот же Богдашка Барбоша, а всеми ватагами с недавних пор заправляет, как будто матюша-мещеряк. Не тот ли что из заправщиков в Орских и Яицких станицах? Тот, тот самый. Мало он же один из самых чтимых атаманов Ермака. Мещеряк нам до прошлого года службу немалую выказывал. Особливо у кошлыка. Тоже притча. А я вроде слыхал, что там его и положили кучумцы, мещеряка этого, припомнил Борис Озадачино. Или притворялся. Запамятовал, либо обвел тебя кто. Мещеряк опасля в Москве бывал и всех людишек своих достать сабель с собой привел. По милости государя нашего Федора Иоанновича определены они были на государеву службу под верховодство Ивана Сукина. Да Матюша, продажный пес, Наплевал на цареву ласку и на Волгу подался. Ныне на излучине Волской, Там и бузят. По Самаре до яйка плывут, переволакиваются и в тамошних улусах нога им спуску не дают. В полон хватают, но юга гонит. видишь ты!» — мовил Борис, покусал губу, опять же, как будто досадуя на всезнайство дьяка. «Так вот, мне думается, такой человек навряд уж возвернется. Не нам от него хорошего». Не улусом ногайским добра не жди. А и без него шипят, Вот-вот плескат сучнут. А мы тогда, стал быть, меж двух зверюк? Хоть самим вой? Не на руку ли это батуру негодному? От ляхов никогда добра не жди. Досель его шляхту удерживал, Но вот Троекуров из Гродно что привез? Хоть погибелью назови. Та шляхта на каю мы уповали, ору морала, и без того Неудержанному своему буяну. «Иди на Русь, король!» Дойди до угры до самой, стряхни спеси с московитов, и вот тебе, государь, на это и золото наше, и головы наши, и руки наши верные. Что там, Польша? В самой Москве управа Нататей нет, а хлеще всех Сапегин угодник, опять же лях Пшебожовский, покрывает отъявленных душегубов, а самого не тронь. За него шляхта в Варшаве, да Шуйский в Москве. Нет, слов нет, как худо с поляками. Иди на Русь Батур, и все. Каково это, как? Знаю я все это, брат Андрей, проронил Годунов. Не потому говорю, что удивить хочу. От тоски горючей. Ну, дадим с божьей помощью напуск ляхам, что дюже сомнительно. Так что уж свет не попрет. Как же? Куда в ему деться? Где пал и грабеж? Свейские ястребы первыми слетятся. Ну и тут, как не тяжко, все не край. Так, видишь ты, Ногаи ко времени взбесились. Вот уж где, коль полезут, тогда уж точно прикрыться нечем. Или не так, я говорю. Вот чего это в толк я не возьму? К чему ты клонишь?» Сощурился Годунов. Оставив увертки, Дьяк заговорился о назревшей потребности в новых крепостях на Волге, ссылаясь например, примеры Лаищева и Тетюшей. Послушав для порядка, Годунов вдруг вскинулся. а, -а уж не про это ли ты речешь?» и потянул дьяка за руку к наброску царского постановления о строительстве на Волге четырех городков, тому самому, который завтра на совете бояр рассчитывал утвердить. Недолго повертя бумагу, щелкалов то ли укорезненно, то ли изумленно, покачал головой, прищелкнул языком. — Хм, не могу надевиться необыкновенности твоей, Борис Федорович, как в суждениях, так и в поступках. Только не серчай, ну, ну под мылами, а прямо огорошь тебя. Ну добром огорошь, — улыбнулся Годунов, легонько трепля рукав думского дьяка. И впрямь огорошил, добром огорошил. Только не поспешил ли ты без то все решить? — усомнился Щелкалов. Боярский приговор, шутка шаткая. Тут дело столь государству выгодное, что только дурак засомневается и вето наложит. Я так считаю, выгорит. Хорошо, Кольверно. Рад, что одно с тобой в голове держим. Главное, чтобы Руси впрок шло. Ну, спокойно почивать. Дьяк бесшумно вышел. Да уж, как же одно. Не бойся о с Бекманом не гугу. Не бойся, пса и же брешет, а того остерегись, что хвостом молчит. Я тебя, дяк, еще одним добром порадую. Годунов приблизился к полковому. А концу нащупал потайной шнурок. Трижды дернул. В покойник вошел Клешнин. «Ну что, Гарсей?» — обратился к нему Борис Федорович. «Другой ряд меня будет. Зело илен в игре». «Вот оно что». «А веди-ка ты его сюда, прямо с доской. За тебя доиграю», — распорядился Годунов. Клешнин исчез. Минуты две спустя вернулся в сопровождении сухощавого мужчины с нерусскими глазами, ледышками непроницаемыми.